к деградации личности, наносят громадный ущерб производству, калечат человеческие судьбы, представляют серьезную угрозу здоровью нынешних и особенно будущих поколений. Общие методические рекомендации Воспитание нетерпимого отношения к алкоголю и табачному дыму должно начинаться в школьные годы. Статистика свидетельствует, что свыше 80% взрослых людей начали курить и употреблять алкоголь в детском и подростковом возрасте. Но в то же время детей легче убедить во вредном действии курения и алкоголя. В борьбе с вредными привычками детей и подростков принимают участие педагогические коллективы, общественные организации, юристы и работники милиции, врачи, тренеры. Чтобы действовать согласованно и целенаправленно, нужно четко представлять задачи, принципы, формы и методы антиникотинового и антиалкогольного воспитания. Основные задачи. первое — Дать учащимся научные знания об отравляющем влиянии на организм алкогольных напитков и табачного дыма, об их вреде для личности и общества. Второе. Формировать у учащихся психологическую сопротивляемость дурным примерам. Своевременно выявлять и предупреждать первые попытки курения и приема алкоголя. Опровергать ложные представления и доводы отдельных учащихся и взрослых о якобы полезной для организма качествах табачного дыма и алкогольных напитков. Создавать в семье... и коллективе учащихся нетерпимое отношение к курению и пьянству, а также к ритуалам, связанным с курением и пьянством. Третье. Преодолевать сложившиеся вредные привычки у отдельных учеников, убеждать их в возможности и необходимости навсегда прекратить курение и употребление спиртных напитков, нейтрализовать их вредное влияние на учащихся. Четвертое. Добиваться единства и тесной связи антиникотинового и антиалкогольного воспитания с нравственным и физическим воспитанием учащихся. Прививать учащимся навыки научной организации труда, личной и общественной гигиены, развивать здоровые интересы и увлечения, умение культурно отдыхать. Пятое. Разъяснять родителям их обязанности – Напоминать об их ответственности перед обществом за поведение своих детей, за их антисоциальные действия, мобилизовать родителей для активного совместного участия в реализации постановлений ЦК КПСС и советского правительства, направленных на воспитание молодежи в духе коммунистической морали. Для решения этих сложных задач используют индивидуальные и коллективные формы работы с учащимися. Воспитание должно основываться на следующих дидактических принципах. Доступности, последовательности, наглядности, научности, активности учащихся и принципе развивающего обучения. При этом необходимо. Первое. Обеспечить единство требований в семье и школе. Второе. Обеспечить систематичность в работе всего педагогического коллектива, целенаправленность воздействия в процессе преподавания разных дисциплин. Третье. Использовать научное доказательства вредности курения и употребления спиртных напитков, раскрывать их последствия. Четвертое. проявлять педагогический такт в профилактической работе с учащимися и родителями. Пятое. Использовать индивидуальный подход к учащимся с учетом их возраста, пола, особенностей высшей нервной деятельности. Шестое. Применять разнообразные формы и методы учебно-воспитательного воздействия. Методы антиникотинового и антиалкогольного воспитания в школе делятся на основные и вспомогательные. Основные методы изложения научных данных, фактов и точки зрения учителя в процессе беседы, индивидуальной, коллективной.